Владимир Андреевич, кажется, весьма остался доволен тем, что видел. Серебра было с придачей ложек и ножей, по крайней мере, спут, а про фарфор и хрусталь и говорить нечего. Возвратившись в гостиную, Владимир Андреевич продолжал разговор, свойственной ему тонкостью. Выспросил у Павла, в каком уезде у него имение, есть ли усадьба и чем занимаются мужики. Услышав, что мужики по большей части обручники и стекольщики, и что они ходят по летам в Петербург и Москву, он очень справедливо заметил, что подобное имение, с одной стороны, спокойнее для хозяев, но зато менее выгодно, потому что на чужой стороне народ балуется и привыкает пить чай, и что от этого убывает народонаселение и значительно портится нравственность. Наконец он начал прощаться, изъявив предварительно искреннее свое сожаление о том, что не видел старушки, и поручил ей передать свое глубочайшее уважение, и потом, объявив Павлу, что его ожидают через полчаса, сел молодцевато на дрожки. Сердитая пристижная варварски согнулась, а коренная с места же пошла крупную рысью. Когда Владимир Андреевич уехал, Павел несколько минут думал об нем. «Какой он умный и практический человек!» — говорил он сам с собою. «Он будет мне очень полезен своими советами. Боже мой! Думал ли я когда-нибудь об этом счастье? Женюсь на девушке, в которую страстно влюблен. Вступаю в умное образованное семейство». «Как досадно, что нет теперь Лизы здесь!» «Как бы она порадовалась со мною! Чудная она женщина!» Когда Павел вспомнил о сестре, ему сделалось как-то грустно, и он с нетерпением начал поглядывать на часы. До назначенного Владимиром Андреевичем срока оставалось еще с час. Тут его пришло в голову, что до свадьбы осталось очень немного. Нужно торопиться делать закупки – и надобно скорее взять из приказа пять тысяч. Решившись исполнить это, он пришел к матери и начал ей толковать, что ему нужны деньги, и чтобы она дала ему билет. Старуха опять, кажется, не вполне поняла, в чем дело, впрочем, подала сыну ключ, перекрестила его и поцеловала в лоб. Между тем... Владимир Андреевич заехал к Перепяту и Петровне, но хозяйки не было дома. Кураев велел к себе вызвать кого-нибудь поумнее из людей. На зов его явилась Пелагея. «Скажи, любезная», — начал Владимир Андреевич Перепяту и Петровне, что приезжал Кураев, будущий ее родственник, и что Оди очень сожалеет, что не застал их дома, и что на днях сам опять заедет, и пришлет рекомендоваться все свое семейство, которое все ее очень уважает. Ну, прощай, не переври же. От перепятой Петровны Кураев поехал к феоктисте Савишне, которую застал дома. Здравствуйте, моя любезнейшая феоктиста Савишна. Во-первых, позвольте поцеловать вашу ручку и передать вам низкий поклон от наших. Феоктиста Савишна сильно переполошилась от приезда почтенного Владимира Андреевича и его ласкового обращения. Она выбежала в девичью, заказала в один раз для дорогого гостя чай, кофе и закуску. А потом, накинув на обнаженные свои плечи какой-то платок и вышед к Кураеву, начала перед ним извиняться, что она принимает его не так, как следует. Владимир Андреевич говорил, что ничего, чтобы не беспокоилось, а потом объявил, что он был сейчас у Бешметьева, в котором нашел прекраснейшего и благороднейшего человека. Но что он, то есть Бешметьев, еще немного молод и, как видно, в свадебных делах совершенно неопытен, и даже вряд ли знает обычай дарить невесту вещами, материю на платье, и тому подобными безделушками. Но что ему самому, Владимиру Андреевичу, говорить об этом было как-то неловко, пожалуй, еще покажется жадностью, а порядок справить для общества необходимо.